Глава седьмая. Опомнился он немного на лестнице при входе в квартиру свою. «Ах, я баран-голова!» — ругнул он себя мысленно. «Но куда ж я веду его?» «Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? А он подозрителен».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 а самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый! Но ничего, это отчасти и лучше. — Извините меня, что я... — начал господин Галяткин. — Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас? — Я, я... Яков Петровичем... — почти прошептал гость его, словно совестись и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже... Яковом Петровичем. «Яков Петрович», — повторил наш герой, не в силах будучи скрывать своего смущения. да -с, точно так-с, тёзка вам-с», — отвечал смиренный гость господина Галяткина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее, но тут же оселся назад, приняв вид самый серьезный и немного, впрочем, смущенный.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 Заключил же он тем, что открылся вполне господину Галяткину и признался, что ему не только нечем пока покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться так как следует не на что. Что вот включил он, даже на сапожишке не смог сколотиться, и что вицмундир взят им у кого-то на поддержание на малое время. Господин Галяткин был в умилении, был истинно тронут.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 и тотчас уехали. О службе, об Алсуфе Иваныче и об Андрее Филиппыче, о том, что Россия с часу на час идет к совершенству, и что тут словесные науки днесть цветут. Об анекдотце, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея-удав необыкновенной силы. Наконец, о обороне Брамбеусе и так далее, и так далее.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 Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Галяткин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что с своей стороны он заснёт, где придётся, с покорностью и признательностью, что теперь он в раю и что, наконец, он много перенёс на своём веку несчастье и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел и...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 А господин Голяткин вышел за перегородку, частью по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частью, для, если можно, и приласкать человека, чтобы уж все были счастливы, и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка все еще смущал господина Голяткина. Ты, Петр, ложись теперь спать!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 Начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя. «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой Яков Петрович. Подлец ты такой, голятка ты этакой, фамилия твоя такова. Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая. Что мне делать с тобой?» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всём существе господина Галяткина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился же я», — думал он, «ведь вот теперь шумит в голове, и я пьян. И не удержался, дурачина ты этакая, и вздор устри короба намолол, да еще хитрить подлец собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но все ж оно плохо». Вот оно как. Тут господин Галядкин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз пошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье. Картина неприятная. Пасквиль. Чистейший Пасквель, да и дело с концом. Наконец господин Голядкин улегся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило.